Начальник заходит к подчиненным. Я же говорил, не курить на работе, но ну я ну, вы что нам? Ну, а кто работает-то? их! На уроке русского языка. Петеньки, Выйди к доске. Э, Напиши, у лосади Прозывальского родился за ребенок. У лошади Пржевальского родился жеребенок. Ой, Петенкин, ты осыпку допустил? Дети, скажите, какую осыпку допустил Петинкин? Можно я? Боборев, пожалуйста. Надо написать, у лошади И Приживальского родился жеребенок. ай, ай, ай, ай!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 Знаешь, ты мне тем-то напоминаешь сказочного героя. Да? Да. Какого? Царевну Лягуску. Что, я такая за красивая и загадочная? Да нет, такая за скользкой мерзкой холодной и противная. Всегда квакаешь не вовремя. Слава, девочки!